Генерал Деголь читал быстро. На докладную Рулана ему не понадобилось и трех минут. Он неторопливо закрыл папку и скрестил поверхние ее ладони. Итак, любезный Фрей, чего же вы от меня хотите? Роже Фрей снова перевел дыхание и принялся кратко перечислять предполагаемые меры. Дважды он повторил ⁇ Полагаю, господин президент, что в целях предотвращения опасности придется на 30... В третьей секунде он произнес «Интересы Франции требуют». Продолжить ему не пришлось. Президент прервал его, и слово «Франция» раскатилось величественным эхом, как имя божества. Так благоговейно оно не звучало ни до, ни после Деголя. «Интересы Франции, любезный Фрей, требует, чтобы президент Франции не шарахался перед лицом какого-то жалкого Наймита. К тому же он сделал паузу, и в кабинете сгустилась атмосфера презрения. Иностранца! Прожефрей понял, что проиграл. Генерал не вышел из себя, как можно было опасаться. Он заговорил ясно и строго, словно втолковывая что-то собеседнику. Сквозь раскрытое окно Отдельные слова доносились до полковника Тессера. «Франция не может допустить поступиться достоинством и величием из-за презренных угроз какого-то какого то шакала». Через две минуты Рожа Фрей вышел от президента. Он сдержанно кивнул полковнику Тессеру, миновал церемониальный зал и спустился в вестибюль. «Ого!» подумал старший служитель, проводив министра с крыльца к Ситроэну и глядя ему вслед. Видно, задали человеку задачу. Интересно, чего ему наговорил старик? Но он был в должности, а за 20 лет здешней службы на лице его запечатлились незыблемые спокойствия дворцового фасада. По возвращении из Елисейского дворца министр тотчас вызвал своего ответственного секретаря, он же заведующий кадрами, Александр Сангенетти был родом с Корсики. Последние два года он по поручению министра организовывал и координировал действия органов французской государственной безопасности, чем истижал себе громкую репутацию, которую всякому предоставлялось оценивать сообразно своей политической принадлежности и представлению о гражданских правах. Крайне левые ненавидели и опасались его, им не нравилось несозданное Военизированное соединение КРС, Роты Республиканской Безопасности, не те методы, какими действовали эти 45 тысяч отборных молодцов при разгоне всех и всяческих демонстраций. Невероятно. Просто невероятно. Невозможный человек. Мы его охраняй, а он будет связывать нам руки. Уж как-нибудь добрались бы мы до этого шакала. И вот вам, пожалуйста, никаких контрмер. Что же прикажете делать? Дожидаться выстрела? «Сидеть и дожидаться!» Министр вздохнул. От своего ответственного секретаря он иного и не, не ждал. Но криком «делу не поможешь!» Он уселся за стол. «Погодите, Александр. Начать с того, что правота Ролана все-таки еще под вопросом. Он делает свои выводы из бессвязных фраз этого Ковальского. Может быть, Ролан и ошибается. В Вене еще не закончена проверка данных. Я узнавал у Гебо, он ожидает результатов нынче к вечеру. И надо признать, что пока нет особого смысла устраивать общегосударственную облаву на иностранца, о котором ничего не известно, кроме клички. Тут я согласен с президентом. Но затем у нас есть его инструкции, его прямые предписания. Повторяю еще раз. Никакой опасности, никакого общегосударственного розыска, никакой утечки информации за пределы очень узкого круга лиц. Президент считает, что если пресса о чем-нибудь дознается, то у нас поднимется дикий вой. За границей начнет злобствовать, злорадствовать. И любые дополнительные меры безопасности и здесь, и там, истолкует так, будто какой-то иностранец в одиночку нагнал страху на президента Франции. Этого он не потерпит. «Категорически не потерпит? Скажу больше!» Министр поднял для пущей выразительности палец. «Он ясно дал мне понять, что если по нашей милости хоть что-нибудь выйдет наружу, если в воздухе хоть что-то почувствуется, то мы люди кончены». «И поверьте, он был тверд, как никогда». Но президентский регламент, запротестовал чиновник-корсиканец, его-то придется пересмотреть. Пока тот тип на свободе, надо отменить все публичные выступления. Должен джон Ничего он не отменит. Даже не передвинет. Все пойдет минуту в минуту. Мы должны действовать в полном секрете. Как же действовать, если нам все запрещено? Этого я не говорил, возразил Фрей. Я сказал, что нам запрещено действовать в открытую. Все должно делаться в тайне. У нас остается только один выход. Надо провести секретное расследование, установить личность убийцы, разыскать его, будь то во Франции или за границей, и немедленно уничтожить. Немедленно уничтожить. Такова, господа, единственная альтернатива. Министр внутренних дел многозначительно помолчал и обвел взглядом участников совещания, сидевших за столом в конференц-зале. Всего собралось 14 человек. Министр стоял во главе стола. Справа от него сидел ответственный секретарь, слева – префект полиции и ее политический руководитель. Правее сен занимали места начальник СДК генерал Гибо и шеф-аксион-сервис полковник Ролан. Экземпляр его докладной лежал перед каждым из присутствующих. Возле Ролана сидел начальник личной охраны президента комиссар Дюкре, а рядом с ним сотрудники из Елисейского дворца, полковник авиации Сен-Клер де Виллабан, рьяный приверженец Деголя и, по достоверным сведениям, еще более рьяный честолюбец. Слева от префекта полиции господина Мориса Попона Находился Морис Гримо, генеральный директор Государственного криминального ведомства Сюрте Националь. Далее один за другим руководители пяти подведомственных ему управлений. На страницах романов Сюрте Националь ⁇ гроза преступного мира ⁇ На самом же деле так называется учреждение с небольшим штабом, которое координирует работу пяти управлений, действительно имеющих дело с преступниками. Функции Сюрте как статьи легендарного «Интерпола», чисто административная, и в штате его нет ни одного детектива. Весь сыскной аппарат Франции был в подчинении у соседа Мариса Гримо слева Макса Ферне, начальника ПЖ, уголовной полиции. Главное управление уголовной полиции занимает громадное здание вдоль набережной Орфевы. Его не сравнить со скромным домом на улице Соссе, за углом от Министерства внутренних дел, где находится Сюрте. Главное управление ведает 17 областными филиалами по числу полицейских округов французской метрополии. Кроме этого, существуют национальная жандармерия и дорожные патрули, поддерживающие порядок сельской местности и на дорогах. Во многих районах жандармов и полицейских из практических соображений расквартировали в одних и тех же зданиях. Таким образом, под началом Макса Ферне в 1963 году состояло свыше 10 тысяч полицейских. Третьим слева от Ферне сидел начальник Дирекцион де ла Севьянс дю Таитуа, ДСТ, французской контрразведки, в обязанности которой входят также и постоянные наблюдения за аэродромами, морскими портами и границами Франции. На всех пограничных пунктах регистрационные карточки перед отправкой в архив поступали на просмотр к тамошнему дежурному офицеру ДСТ, и тот фиксировал прибытие во Францию нежелательных лиц. Вереницу высокого начальства замыкал глава КРС, того самого 45-тысячного корпуса, который стараниями Александра Сангенетти снискал за последние два года особую известность и дурную славу. Начальнику КРС сбоку места не хватило, и он сидел прямо напротив министра. Между ним и полковником Сенклером на самом углу стола стояло еще одно кресло. Его занимал грузный мужчина флегматичного вида, дымивший трубкой и тем явно раздражавший утонченный вкус полковника. Привел его Макс Ферне по специальному указанию министра. Это был комиссар Морис Бувье. Глава уголовного розыска. «Вот так обстоят наши дела, господа», — продолжал министр. «Докладная полковника Рулана перед вами. Вы все с нею ознакомились. Мы должны предотвратить угрозу. Однако вы слышали, какие жесткие условия президент счел нужным нам поставить ради соблюдения престижа Франции. Еще раз подчеркиваю, что как само расследование — так и любые проистекающие из него акции должны быть строго секретны. Я созвал вас потому, что, на мой взгляд, все ваши учреждения раньше или позже окажутся тут при деле, и вам, как руководителям, надо знать, что к чему. В любую минуту может потребоваться личное и безотлагательное участие каждого из вас. Подчиненным нельзя перепоручать ничего, кроме заданий второстепенных, не наводящих на догадки. Он опять помолчал, кое-кто степенно кивнул. Другие выжидательно смотрели на министра или разглядывали свои копии досье. Комиссар Бувье на дальнем конце стола обозревал потолок и попыхивал трубкой, выпуская дым короткими струйками, словно подавал сигнал на манер индейцев в дозоре. Сидевший рядом с ним полковник недовольно морщился. «А теперь», — продолжал министр, — «слово за вами». Полковник Ролан, удалось ли вам что-нибудь выяснить в Вене?